Сергей Татур. Слово об отце. Мой отец Пётр Кузьмич Татур в моей душе величина незыблемая, вечная, звёздная величина, неиссякаемый источник доброты, житейской мудрости. Как он уходил на фронт, не помню. Мне тогда было 4 года, отцу было на 30 лет больше. Он не сразу попал на фронт. Сначала у него был год учёбы в военной инженерной академии эвакуированный из Москвы в город Фрунзе. На фронте он оказался, когда наметился перелом в нашу пользу после Сталинграда. Он попал в сапёрную бригаду, ставил мины, на которых подрывались немецкие танки, строил мосты через Днепр, Вислу, разминировал верфи в Николаеве, а войну кончил в городе крепости Бреслау, который капитулировал на день позже Берлина. Он и там отличился, подорвав в ночном рейде несколько вражеских самоходных орудий. Когда он вернулся домой, на нем были майорские погоны, и его грудь украшали ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной Звезды, медали за отвагу и за победу над Германией. Ему предлагали продолжить службу, поступить в Академию Генерального штаба, но притяжение мирной жизни оказалось сильнее. Помню лицо матери, когда от отца переставали приходить письма, Какая-то потусторонность, похожая на маску, сковывала её лицо. На нём не оставалось ни одного живого чувства. Но вот письмо ложилось на стол, и можно было жить дальше. Помню, отец прислал матери стихи: "Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть нудные дожди. Жди, когда снега медут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера и так далее". Я долго считал, что это его собственные стихи, и был очень разочарован, когда узнал, что это стихи Константина Симонова. В моём классе у половины учеников отцы с войны домой не вернулись. Поэтому приезд отца в конце 45-го года был праздником великим. Мать встретила его на вокзале после 12 ночи. Я спал, но вдруг в нашей комнате зажёгся свет. Мужчина в гимнастёрке поднял меня с кровати и подбросил вверх, а потом так же поднял и подбросил вверх сестру Ольгу. Я долго стеснялся отца и говорил ему вы. Отец и мать были по профессии землеустроители и учились в одной группе в Московском институте землеустройства. Практику он проходил в Узбекистане, в Хорезме. Было это в году 1936. -м. Там отец долго шёл за арбой, оставлявший необычный след. Когда он догнал арбу, он увидел на ней сама до такого большого, что хвост на арбе не умещался и волочился по дороге, оставляя след поразившей отца. Это запомнилось ему, и местом работы его и матери стал Ташкент. В войну мы жили в старом, чисто узбекском районе Ташкента, снимая комнату. Затем мать выхлопотала двухкомнатную квартиру на улице Буденного, между базаром и госпитальным, и Тезиковым, где мы и встретили отца там мы прожили 13 лет, затем были переезды на улицу Богданова и массив Высоковольтный. После войны отец стал преподавать в ирригационном институте на факультете землеустройства и работал там до конца дней своих, то есть 37 лет. Защитил сначала кандидатскую, затем докторскую диссертацию, возглавил кафедру. Был прекрасным лектором. Свой предмет планировку сельских населённых мест, Излагал так, что даже у студентов с посредственными способностями все нужное прочно отлагалось в памяти. У него всегда было много аспирантов. Более 30 человек защитили под его руководством кандидатские диссертации. В детстве более всего мы с Ольгой любили рассказы отца про войну. Мы забирались в его кровать и слушали, слушали. Он рассказывал минут 40, а то и час. А когда уставал, говорил. В это время рядом со мной разорвался снаряд, и я не помню, что было дальше. Это означало сигнал отбой, и мы шли спать. Отец часто водил нас в зоопарк и в цирк. Ещё летом мы ездили в парк Победа, где было озеро. Там мы катались на лодке, купались и загорали на горячем песочке. Отец не просто любил играть в шахматы, он обожал шахматы. Одно время он участвовал в чемпионатах города Ташкента и даже получал призы. Он научил играть в шахматы и меня. Проигрывать мне очень не нравилось, и вскоре я стал играть хорошо, но уровня отца не достиг. Изредка, в студенческие годы и позже, я выигрывал у него. Тогда он произносил: "Пастушонку Петте трудно жить на свете". Часто между отцом и матерью вечерами было разделение труда. Мать шла в кино, в парк железнодорожников, а отец ехал в шахматный клуб, который был в центральном парке имени Горького. За шахматной доской время для него словно останавливалось. Ещё он любил книги. Стараниями отца у нас появилась приличная библиотека. Шаратаева души проявлялась в гостеприимстве. Лучшее гостю. Для него это было азбучный истинный, впитанный с молоком матери. Друзьями семьи были чито Артамоновых, жившие неподалёку. Владимир Семёнович Артамонов работал с отцом на одной кафедре. Привечать Артамоновых в нашем доме отцу нравилось необыкновенно. Они весьма азартно играли в домино, в преферанс, засиживались за полночь. В институтские годы я кое-что узнал о родителях отца. Его отец, Кузьма Феликсович, был дворянских кровей и умер в год моего рождения. Это был воляжный мужчина с густой бородой. До революции он в качестве секретаря вёл дела Минского дворянского депутатского собрания. Его мать, Олимпиада Ивановна, тоже была дворянских кровей. Однажды отец обмолвился, что в её жилах текла и княжеская кровь, но в советские времена это не полагалось выпячивать. В чистий был рабочий крестьянское происхождение. Олимпиада Ивановна умерла в голодный 1919 год, и тогда же от дизентерии за одну неделю умерли её старшие дочери. После чего отцу, ему тогда было 12 лет, пришлось совершить пеший путь из Минска в Москву к старшему брату Сергею, который в то время был членом президиума партии эсеров, а затем достиг больших научных высот, заведуя кафедрой экономики в Московском государственном университете. Для всех загадка, почему он нацелил в 1937 году единственный из членов президиума партии эсеров. Особо хочу отметить любовь отца к поэзии Сергея Есенина. Он знал наизусть почти все его стихи. Маленький томик его стихов он пронёс в кармане гимнастёрки через всю войну рядом с фотографиями жены и детей. В те годы Есенин был запрещённый поэт. И со стороны отца это был подлинный подвиг духа и дань почитания любимому поэту. Ему повезло увидеть Есенина и услышать, как поэт читал свои стихи. Произошло это в 1924 году в Политехническом музее. Есенин вышел на сцену в сопровождении шестерок в цилиндре и с тростью. Цилиндр он картинно бросил направо, трость налево, и их тут же подхватили шестерки. Он широко улыбнулся, слегка поклонился и начал: "Осень мокрыми мётлыми чистит ивниковый помёт по лугам. Плюйся ветер охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган". Именно с этих и только с этих стихов Сергей Есенин начинал свои выступления. Восторг публики был неописуем. Гром аплодисментов заглушал его слова. Есенины не просто любили его, обожали. Ему поклонялись как самому яркому, самому талантливому и самому народному поэту России. Буквально на силе его на руках так он был почитаем и популярен. После него выступал Маяковский. Его принимали очень сдержанно, и лишь под конец лёд в зале начинал таять. До популярности Есенина Маяковскому было очень далеко. Отец любил животных. Перед войной он купил овчарку, назвал её Русланом. Я помню, что ударил её по спине чем-то тяжёлым. Собака ойкнула, но на меня даже не зарычала. Когда отца призвали в армию, мать подарила овчарку одной знакомой, которая была директором столовой. Нам в ту пору Руслана было не прокормить. После войны у нас всегда была кошка. Кошки были разные, ведь они не живут долго. Но относились к отцу совершенно одинаково. Они признавали в нём хозяина, никли к нему, провожали его на работу и встречали, припадая к ногам и громко мяукая, выражали таким образом свою приязнь. За столом кошка сидела у отца на коленях, из его рук она обязательно получала что-нибудь вкусное. Отец очень любил своего среднего брата Геннадия Кузьмича, тоже доктора наук А вот с Сергеем Кузьмичом у него в предвоенные годы произошла какая-то размолвка, резко охладившая их отношения. Так что после войны отец со старшим братом практически не общался. По-моему, размолвка была связана с тем, что Сергей Кузьмич разошелся со своей первой женой Лёлей, которую отец очень уважал, и женился на другой женщине. С матерью отец жил душа в душу. Леночка и Петенька Эти слова в доме произносились наиболее часто. И часто отец произносил: "Леночка, я всё сделаю, всё, что ты пожелаешь". Не помню, чтобы когда-нибудь между ними пробегала чёрная кошка. Естественно, после смерти отца мать уже ничему не радовалась и тихо ждала своего часа. Отец умер 2 мая 1982 года от инфаркта. Он, Оля, И ему с Радиком поехали на дачу. И там всё и произошло. Отец, хорошо поработав и много чего посадив, играл с Радиком партию в шахматы. И вдруг начал делать не те ходы. Пётр Кузьмич, так не ходят, сказал ему Радик. И вдруг увидел, что отец в полуобмороке. До Ташкента они его ещё довезли живым, но врачи ничего не смогли сделать. Мать умерла тремя годами позже. Отец и мать похоронены рядышком на Бодкинском кладбище. Над могилой отца возвышается обелиск из красного гранита, над могилой матери из белого мрамора. Столетие со дня рождения отца моя семья отметила в начале мая 2007 года в кафе близ ирригационного института. Его кафедра явилась в полном составе. Но мало кто уже его помнил, всё-таки отец ушёл в мир иной четверть века назад. И библиотека явилась. Она работала при отце и помнила его лучше других, особенно запала ей в душу его добрая улыбка. Долгое время в институте была стипендия его имени, но сохранилась ли она до нынешних времён, про то не ведаю. Дорогие читатели, буду рад получить от вас Ваши отзывы на мои произведения по адресу tatur-vesti-sobachka@mail.ru. Искренне ваш, Сергей Татур.